«Глава пятая?» «Так-так-так», — так. раздался ледяной голос, который проникал острыми ледяными иглами в самое сердце. «Кто это у нас тут?» «Таисия дерзкая, невоспитанная, оторва». Передо мной возвышалась массивная фигура, наполовину скрытая в тени. Я узнал эти грубые черты лица это таскал напоминающий зверя. «Неужели опять он?» «Капец, опять эта рожа!» — прорычала я. Он вдруг за гневом свел брови на переносице. Я заметила, с каким напряжением и хрустом сжался его кулак, лежавший на его коленях. «Что ты там пробубнила?» «Что все это значит? Ваши лбы затащили меня в машину против воли, Да это похищение!» — фыркнула я, скрестив руки на груди. «Объясните им, что такое манеры!» а чего же он демон невыносимый? уже человека еще не встречала, правда». Один взгляд на Лемона, и меня будто лихорадит от отвращения, от его скверного характера. а Лемон сидит величественно в своем автомобиле, прямо напротив меня, и смотрит на меня с прищером, как на червяка. Чуть наклоняется и ухмыляется, продолжая с особым удовольствием меня оскорблять. Невоспитанная, неряшливая, бесвкусная, кривится он рассматривает меня с видом царя. Ты настоящая ошибка природы. «Ха, от ошибки слышу. Вы себя, у великий господин, видели со стороны?» Язвлю я с особым снисхождением. «Чем только сильнее подливаю масло в огонь. Что вам от меня надо? Мы уже все обсудили». «Обсудили, верно». Он еще ближе наклоняется. Меня обдает ароматом его дорогих духов и ураганной харизмы. Пальчики на ногах поджимаются, пульс ускоряется от того, какой он мощный. Но я по другому вопросу. Закатываю глаза, затем понимаю, что сижу зажатая между двумя амбалами его секьюрити. «Ты не извинилась передо мной», — повисла пауза. «Вот еще бурчу я. Я извинюсь только в том случае, если вы извинитесь передо мной за грубое высказывание. Вы считаете, уборщица — это не профессия?» «У меня нет времени на разборке снять усаной хабалкой хмыкает. Ты просишь прощения как следует, либо ты очень сильно пожалеешь». Неоттесанная хабалка. Мой голос поднимается на октаву выше. Ты думаешь, что можешь меня унизить и угрожать? Ты ошибаешься, Ханс. Я не позволю тебе играть со мной в такие игры. Мои руки сжимаются в кулаке, глаза сверкают от решимости. Я вижу, как его секьюрити становятся более напряженными, но я не сдамся. Я не преклонюсь перед этим тираном. Ханс Лемон, ты считаешь, что мир вращается вокруг тебя. Но я тебе скажу одну вещь. Твое высокомерие и желание унижать других лишь отражает твою собственную ничтожность. Я не имею никаких причин извиняться перед тобой. Если кто-то должен просить прощения, то это ты. Закон не оправдывает твое самовлюбленное поведение. Мои слова произносятся с ясностью и решимостью. Я не позволю ему сломить меня. Я смотрю на него с гордостью и стойкостью, готовая противостоять всем его угрозам. Ах, маленькая бунтарка, значит, с ехидством прыскает он. На, даже впервые вижу нечто подобное. Ты сбила меня стол кутая, еще никто никогда не позволял себе в мой адрес то, что позволяешь ты. Ты либо глупая, либо с отклонениями в развитии инстинкта самосохранения. Ты думаешь, что можешь мне противостоять? Ты ничто перед моей властью и влиянием. Твоя власть и влияние основаны на страхе и подавлении других людей. Я выбираю свободу и достоинство. Ты никогда не сможешь сломить меня». У Лемана чуть челюсть до самого пола не отвисла. Уверенная, первый человек, который осмелился сказать ему в упор такие дерзкие фразы, сама от себя в шоке. «Нужно притормозить, нужна да, тая, он же деньжище, какие перевел. Но меня понесло. Ну что поделать, характер такой». Я не могу остановиться. Внутри меня уже вовсю кипит вулкан. Нет, десять вулканов. Нефиг было меня похищать. Ты заблуждаешься, Таисия. Я буду следить за тобой, за каждым твоим шагом. И ты узнаешь, что значит попробовать переступить черту. Он наклонился ко мне катастрофически близко. Его губы приблизились к моим. Очень жарко он на меня дышал, и мое сердце начало биться быстрее. Нет, все-таки он очень красивый. «Ну почему же такой мерзавец?» Амбалы одновременно хрустнули кулаками, и я сглотнула. «Давай-то, извиняйся. Я жду. Мое время дорого стоит. А ты не выйдешь отсюда, пока я не услышу твоих унижений по поводу случившегося». «Самый настоящий козел!» Неожиданно машина резко дает по тормозам. Я лечу на Ханса вперед, и мои губы врезаются в его. «Твою ж!» Хочется орать от досады, махать кулаками, топать. Это был мой первый поцелуй. Он безжалостно украден этим высокомерным лицемерным монстром. Ну, как так? Ну как? Он оттолкнул меня от себе, выругался, проведя тыльной стороной ладони по своему рту. Ярослав, ты уволен? Я позабочусь о том, чтобы ты до конца своих дней работал только водителем маршрутки, прокричал Лемон своему водителю который бормотал бесконечные извинения, мол, он не виноват, это его подрезали. А мы... мы разбили друг другу губы. У нас обоих было примерно по капельке крови на губах. Только у меня на верхней губе у Ханса, на нижней. Это был поцелуй. Он был напористым, диким, горячим. Хоть и коротким, но по ощущениям таким. Боже мой, с этим человеком я схожу с ума. Кто-нибудь может объяснить, что творится у меня в душе? Я же ненавижу Ханса Лемона. Но порыв в такие моменты начинаю чувствовать к нему нечто необъяснимое на грани фантастики. Ты не имеешь права требовать извинений от меня таким способом. Гневно восклицаю я, стираю его поцелуй из губ. Ты — коварный, отвратительный человек. Что? — растерялся он. Знаешь, кто ты, Ханс? Ну. Теперь он начал смотреть на меня, как на какую-то цирковую зверушку. Будто я его забавляла своим сплечом характером, он давался мною, как каким-то представлением, чтобы развеять скуку. «Ты не только высокомерный ледяной нахал, но и мошенник!» Его идеально ровные густые брови выгнулись дугой. «Ты только что украл мой поцелуй!» — выплюнула я, скрестив руки на груди обиженно. «Первый поцелуй? Серьезно? Мы ну, что, в детском саду?» Пусть он и продолжал вести себя со мной гадко, но я точно видела... В бездонных карих глазах промелькнула какая-то странная вспышка. «Да, ты не имеешь права на такие действия без моего согласия. Это похищение моих личных границ и нарушение моего собственного достоинства». «Не придумывай себе. Я не собирался тебя целовать. Это было не что иное, как стечение обстоятельств. Ты себя в зеркало видела? Ты похожа на беспризорного мальчишку. Надень капюшон, и я бы не понял, что ты девочка. И хоть раз в жизни надевала юбку или платье». Ты знаешь значение слова «макияж» и «женственность»?» Я слушала все это через строки, сжимая пальцы с такой силой, что готова была их сломать. Но еще больше я на полном серьезе мечтала ему врезать. Мы смотрели друг на друга, словно два противоположных полюса, и понимали, наша встреча достигла своего предела. Остался лишь горький привкус неприязни и разочарования в воздухе, разделяющим нас. Только ради Арии, только ради уговоров Бориса я ввязался во всю эту авантюру и уже сто раз пожалел. Ладно, хватит, потер переносится пальцами. Я устал с тобой, девочка, пора заканчивать нашу встречу. Какая я вам девочка? Автомобиль замедлил ход, охранники вытянулись по струнке, а я ощутила приток напряжения по всему телу. На улице было темно, яркие витрины магазинов куда-то пропали, жильма оказались где-то за городом. Вытащив из своего кейса изящный белый платок, Ханс недовольно промокнул капельку крови со своей губ и вкрадчиво сказал «Извиняйся, не буду». «Пожалеешь!» — раздраженно рыкнул гата а мне было интересно наблюдать за его бешенством, когда он такой великий и всемогущий не может повлиять на ситуацию. Хотя привык иначе любой вопрос по щелчку, и благодаря его богатствам, связям, проблема решена так, как хотелось бы ему. Он жал кулаки, его лицо покраснело от ярости. Он был не в состоянии ничего сделать, и это доставляло мне огромное удовольствие. Может быть, в этот момент он осознал, что власти богатство не всегда могут решить все проблемы или контролировать каждую ситуацию. Мое мнение такое же по-прежнему. «Иди-ка вы в то место, на котором сидите!» Я услышала рык, такой кровожадный свирепый рык, что мне захотелось забрать обратно свои слова, но было слишком поздно. Я доигралась, один кивок. Всего лишь один кивок, и это знак. Амбалы хватают меня, скручивают и выносят наружу. Все происходящее ощущается так, будто я лечу кубарем, а потом слышится всплеск и становится резко очень холодно и мокро. Я прихожу в себя, оглядываясь кругом, понимая, эти орангутанги недоделанные кинули меня в болото. Здесь было не глубоко, даже меньше, чем по колено воды, но полным полнотины высокой камышовой травы. Дурно пахнет, да еще жабы в придачу какают под каждым кустом. Хватая, кому глины вслед и бросаю. Но, мерзавцы, негодяй, Ироды рычу, я испытывая такой вихр эмоций, что если бы была возможность вытянуть его из меня, преобразовав энергию, можно было бы взорвать целый континент. Ханс, Лемон, ты, чудовище! кричу во все горло, ежусь от холода, обхватив себя руками. Охладись, принцесса ведра и тряпок! Мордовороты быстро юркнули обратно в машину, их как ветром сдуло вместе с Лемоном. Это меня дошло сознание «Ладно, хорошо, хан, значит, отомстил. Вот как, окунул в отместку». «Ну, хорошо, хорошо. А это что значит?» «Верно, начало войны». Мысленно продолжая поливать Лемона проклятиями, я вышла на берег, осматривая свой внешний вид. Мокрая, с комочками грязи и водорослей на одежде, Просто потрясающая картина. Хорошо, хоть сумка не пострадала, а в ней телефон, хотя бы додумались скинуть ее с меня, прежде чем окунуть в болото. Так, и что делать? Подобрав сумку, я обхватила себя руками, обводя взглядом окружающую местность. Воздух был прохладным, меня потряхивало от холода. Оглядываясь по сторонам, я пыталась ориентироваться и понять, как вернуться домой. Наверное, стоит вызвать такси, Как им объяснить мое местонахождение и глупую ситуацию, в которую я попала? Я чувствовала себя глупо, в таком виде, что хотелось выйти от досады. Приблизившись к дороге, я немного постояла у проезжей части, как вдруг Боженька послала мне неожиданное спасение. Возле меня остановилась старенькая иномарка. Окно опустилось, я увидела знакомое лицо. «Неужели? Это был Стас! Стас Осипов, мой бывший одноклассник!» «Да, неужели это ты?» Его голос прозвучал изумленно, а брови взлетели вверх. Что произошло? Стас выглядел привлекательно, со своими светлыми волосами, которые легко падали на его лоб, и глубокими синими глазами, которые всегда искрились жизнерадостным светом. Взгляд его был искренним и дружелюбным, и я знала, что могу полностью ему доверять. Он слегка улыбнулся, его белоснежные зубы добавили яркости его обаянию, лицо его было мягким и приятным на вид, Я всегда чувствовала себя комфортно в его присутствии. Несмотря на свою привлекательность, я не испытывала к нему никаких романтических чувств, только искреннюю дружбу. Стас был надежным и заботливым другом, всегда готовым выслушать и поддержать. Мы проводили вместе много времени в школе, а наши отношения развивались именно в направлении тесной дружбы. Я всегда ценила его понимание и поддержку и знала, что могу положиться на него в любой ситуации. Стас изумленно уставилась на него, пытаясь прикрыть руками и сумкой свой неряшливый вид. Это долгая и дурацкая история. Может быть, я тебе скажу Пожалуйста, отвези меня домой, говорила я, стуча зубами от холода. Конечно. В его взгляде мелькнуло переживание. Господи, ты это дрожишь, как котенок. Возьми мою куртку. Стас вышел из машины, снял с себя куртку, бережно накрыл ей мои подрагивающие плечи. Я не могла отказаться от его заботы и согласилась, ведь у меня не было выбора. Укутавшись в его куртку, которая была пропитана его теплом и легким запахом одеколона, я почувствовала сразу же облегчение и уют. Затем Стас быстро открыл дверь старенького Опеля, приглашая меня сесть. «Тебе нужно согреться и расслабиться, ты не ранена?» Я благодарно взглянула на него, отрицательно покачав головой, забираясь внутрь. Мы двинулись по дороге, и я чувствовала, как тепло распространяется по всему моему телу. Внутри машины было уютно и спокойно, словно она стала азисом после моих тяжелых переживаний.